«Извини, старик», — сказал Вольфганг. «Мне нужно спешить. Оставайся тут с мастером Раргаром, жди моего возвращения». «Я для того и пришел, чтобы остановить вас, господин», — возразил Синюлз. «Дальше ехать нельзя». «Там впереди мой брат». «Там впереди ловушка». Старик был непреклонен. «Они поджидают вас». «Я не боюсь эльфийских ведьм». «Эльфийские, как вы выразились, ведьмы...» уже мертвые. «Если не хотите догнать их на темных тропах, послушайте меня». «Кто их убил?» «Сектанты, о которых я рассказывал. Несколько поколений назад они назывались «Погонщики теней», но в наши дни наверняка выбрали для себя иное название. Зло любит менять имена». «Мой брат у них?» «Да». Рыцарь пришпорил лошадь. Та взбрыкнула, но с места не сдвинулась. «Не надо, господин», — попросил старик Лавя, его взгляд. «Ему ничто не угрожает. Ваш брат нужен им живым. А вот вы... нет». «Зачем?» «Зачем во имя бездны всем вокруг так понадобился мой брат?» «В его снах скрыт ключ к будущему нашего мира. И все хотят заполучить этот ключ первыми. Так уж случилось». «Мне не нужен никакой ключ! Мне нужен Рихард!» «Потому и отступите сейчас. Они заберут его, но не убьют. А с вами расправиться, не моргнув глазом». «Сомневаешься в моей храбрости?» «Отнюдь. Лишь в способности одолеть дюжину невидимых врагов». Рыцарь тяжело вздохнул. «Хорошо. Куда они повезут его?» «Этого я пока не знаю». Вольфганг вновь вонзил шпоры в бока лошади и опять безрезультатно. Животное вздрагивало от боли, но не делало ни шагу вперед. «Кажись, кобылка того, тоже сломалась», — заявил гном. «Хорошо еще, на куски не развалилась Рыцарь спрыгнул на земь, снял с пояса скипетр. Благодаря тяжести навершие и обилии острых углов, тот вполне мог сойти за палицу. «Я не могу позволить ему вести Рихарда неизвестно куда!» Процедил он, не разжимая зубов. «А если ты, Сказитель, только попытаешься остановить меня колдовством, обещаю, снесу башку!» И Вольфганг решительно пошел по дороге прочь. «Когда они убьют тебя, некому будет спасать твоего брата!» Закричал вслед Синеус. «Не я, не мастер Аргар, не несчастный торговец, что плетет сейчас с тремя лошадьми по тракту, проклиная все на свете!» «Ни один из нас не станет выручать парня!» «Ты — единственная надежда!» «Погибнешь, и он обречен!» «Потому что, в конце концов, выведа все необходимое, погонщики избавятся от него!» Вольфганг замедлил шаг. «Откуда мне знать?» — начал он, оборачиваясь. «Что ты на моей стороне, старик!» «Хватит!» — отмахнулся Синеуса, из его голоса окончательно исчезла прежняя мягкость. «Хватит этой чуши про стороны Вас кормили ей в Ордене, но не пытайся накормить меня! Нет никаких сторон, есть только мы, Рихард и огромный мир вокруг, которому наплевать на вас двоих! Опомнись!» «Вот как заговорил», — усмехнулся Вольфганг. «Простой сказитель, значит?» «Да...» «Тяжелые времена всегда начинаются с того, что те, кто рассказывает истории, перестают быть нужными». Поступь хаоса сокрушает нас первыми. А следом наивных молодых глупцов, способных только набрасываться с мечом на первого встречного. А уж в следующую очередь она растаптывает их немощных близких, лишившихся защиты и опоры. Защиты? Опоры? Мушедшие бой о чем ты говоришь? Оставить его там в лапах этих... Нелюдей? Защита? Защита? Не, люди не причинят ему вреда Пока он нужен им живым и здоровым У нас есть время, чтобы собраться с силами Есть возможность выручить его Как? Если мы даже не знаем, куда они его повезут Я выясню это Обещаю Просто поверь мне Поверь Вольфганг смотрел на старика Молча Пристально Страшно Не мигает кусая губы. Скалогрыз, не знавши, что сказать, и потому ожесточенно чесавший затылок, готов был поспорить на любые богатства, что рыцарь борется с искушением проломить сказочнику голову,